Когда он шагнул в ночь, прохладный воздух ударил его, как пощечина. С Ланей нет ничего приятного, хотя иногда в него приходится возвращаться. «Должен прижас?» Откашлялся и сплюнул ом. «Я же как Точно!» Согласился об отрыгиваясь и вглядываясь в туман. По крайней мере, глаз слегка развеялся но достаточно неплохо для этого города, напоминающего ад. Это, наверное, еще не самое правильное решение, когда ты нарабатываешься. Ты прав. Комот попытался рассмотреть добычу, насколько позволит слабое освещение. Кто знал, что это свалится на наши планы? Только нет. Мы жили по одной, нахмурился в Или не по одной. Мы собирались по одной. — сказал Омут. — За одной кружкой обычно тянутся еще и еще. Отмель наперил турацкую уродливую шляпу. — Прогуляемся до берега урода. — В этой шляпе ты выглядишь, как поганый засранец. Ты, братишка, помешан на внешности. Омут зашипел в ответ. — А этого, в самом деле, хватит, чтобы перекрыть дух этой женщины. Сейчас, может быть, но ты же знаешь, как бывает. Если один раз задолжал, то выплачу я всю жизнь. Омут вот снова плюнул и зашагал вперед со свертком в руке, пока переволок особо не шатался. Он не собирался прятать добычу в карман, откуда его мог вытащить какой-нибудь огнюк. Сила не кишит ублюдками-карманниками. Последний раз, когда он прижал сюда, какая-то сволочь сперла его носки. И Северянин растер ноги до кровавых водянок, возвращаясь домой. Кто врут носки? Проклятые астерийские ублюдки. Поэтому ценную вещь лучше не выпускать из рук. И пускайте говнюки попробовать ее заплатить. И кто из нас засранец? Просил слетудный. Берег, в другую сторону. Только мы не собираемся на берег. Ряв на омут через плечо. Мы должны кинуть это в колодец. В старом дворе по соседству. Мы? Он припоспешно давно нам его. Кинуть? Нет, придурок, это я так шучу. Почему? Почему в колодец? Потому что он так решил. Кто решил? Ну, город. Маленький Даже будучи хорошо поддатым, он сообразил говорит, потише. Пахнул он. Лично? Как это было? Спросил Ботман после некоторого молчания. Это было более честно. Теперь повисла тишина, прерываемая лишь шарпанным сапог по мокрой мостовой. Лучше ли мы не вказывать в это глобанное дело? Нарушил молчание Путный. Прими, мои искренние благодатности, ответил Луд. Ты просто сраный, мой мальчик. Алёбанных детств мы тут избивать всегда и везде, да? Ну, мы-то сраные. Связанщику, да привертать на половину, это прибыло. Это верила, что нам лучше не разваться. Потмер понизил голос душепота. Знаешь, что если он сказал ему шура? Что ты Это же его здесь нет. А я не знаю. Потмаль Омут потер виски. Однажды он прибьет брата, слишком уж он трусливый. Я отвечаю нет. А вдруг есть? Надо всегда думать, что у них нет рядом. Уже ты заткнешься хотя бы на сородное мертвение. поймал отмеля за грудки и сунул сверток ему в лицо. Болтаешь, как проклятый. И очень удивился. Когда между ними проскользнула темная фигура, ладонь вот его опустела.